Памятник Дмитрию Донскому. Где установлен? Город Коломна. Улица Октябрьской революции. У стен Коломенского Кремля. Когда установлен? 2007 год. Размеры. Высота скульптуры — 5,5 метров. Высота памятника с постаментом — 12 метров. Создатели памятника. Скульптор Рукавишников. Архитектор Шаров. На площади у стен Коломенского Кремля стоит памятник святому благоверному князю Дмитрию Донскому. Единственный в России конный памятник этому народному герою. Он притягивает взгляды всех, кто подходит к стенам Кремля, что неудивительно. Монумент — архитектурная доминанта площади. Скульптор изобразил князя Московского в тот момент, когда он собирал русское войско на девичьем поле под Коломной, чтобы вести его на битву с орденцами. Дмитрий Донской в полном боевом облачении, как бы полуобернувшись, оглядывает дружину, осеняя себя при этом крестным знаменем. В 1380 году Мамай двинул свои войска на Москву, но московский князь Дмитрий Иванович был готов к этому. Он заранее собрал под Коломной дружины своих союзников, и объединенное русское войско выступило навстречу татаро-монгольским войскам. Князь Дмитрий хотел не дать Мамаю соединиться со своими сторонниками, спешащему к нему на помощь, и ему это удалось. Русская дружина встретилась с ордынцами на Куликовом поле, там, где в Дон впадает река Непрядва. Сражение было недолгим, но ожесточенным. Ордынские войска были разгромлены, Мамай бежал с поля боя, а князь московский Дмитрий Иванович за эту победу был прозван Донским. Князь Дмитрий Иванович был тесно связан с Коломной. Когда в Москве в 1365 году произошел пожар, практически уничтоживший город, он именно в Коломенском храме Воскресения Славущего венчался с Евдокией Дмитриевной, дочерью Суздальского князя. Кстати, как раз после этого пожара князь Дмитрий Иванович начал строительство белокаменного Кремля в Москве. До этого Кремль был огражден бревенчатыми стенами. Также по его приказу в 1379 году на территории Коломенского Кремля был заложен Успенский собор, ставший одним из крупнейших белокаменных храмов Московского княжества.